Глава 5. Что я хочу за помощь? Хороший вопрос, на котором я основательно подвисаю. Я-то думала, со мной будут общаться исключительно путем шантажа и угроз, а тут вполне человеческое. Что вы хотите? Та верну хочу? Отвечаю медленно, прощупывая почву. Нужно пользоваться, пока предлагают озвучить пожелание. Да и я сегодня удивительно смелая. Обычно засуну голову в песок, выпечу свое благородное воспитание, которое только мешает, поскольку в его основу взят принцип «дама должна быть кроткой». И так и общаюсь со всеми. «А овечек как будто не хочешь», — усмехается Оскар, вмиг переходя на «ты». Но я не обижаюсь. «И овечек хочу», — соглашаюсь. «Но с ними проще. В крайнем случае будут пастись у меня во дворе. А в доме на первом этаже могут жить». Говорю на полном серьезе, ловя настороженный взгляд от графа. «Что такое? Я одна. Зачем мне такой большой дом?» «Действительно». Бормочет он себе под нос, но я все равно слышу. Другие леди себе кошечек и собачек заводят, на крайний случай певчих птичек, а тут всего-то овечки. «Да». Пожимая плечами. «Овечки. Так что, таверную кусок земли под нее оформим в мое владение?» Уильямсон хмурится морще лоб. «Вот что ты имела в виду. А я-то подумал, ты об аренде. Хм, смотрит на меня недовольно. Слишком много просишь. Терпеть не могу, когда земля не идеально ровная. А с какими-то сараями. Тошнить начинает при взгляде на твоё художество вдали. Так ты далеко не ходи. У тебя участок большой. Можно четверть города разместить. Не обращая внимания на колкость. К тому же небольшой кусочек перейдёт мне. Овец уберу» и снова будешь любоваться своей идеальной землей. Правда, я искренне не понимаю, на она у тебя в таком большом количестве, если ты все равно ее никак не осваиваешь. Давай не будем учить истинного аристократа, как ему содержать свое поместье. Губы Оскара презрительно искривляются. И я начинаю закипать. Что за человек? Пытаешься с ним мило, а он... Мне хватило пять лет вести натуральное хозяйство на острове и ожидать подвоха за каждым листком пальмы. Теперь я хочу наслаждаться спокойствием и простором». И тут же мое сердце сжимается от сочувствия на неожиданное откровение Уильямсона. «О, понимаю тебя», — произношу участливо. «Я сменю забор вокруг таверны на высокий, обещаю». «Давай обойдемся без наигранной заботы. Я сам разберусь, где и какой забор мне оставить на моей территории. Предлагаю просто продлить срок аренды до того момента, пока мне будут не нужны твои услуги». Снова ершится граф. Выгибаю бровь от его наглости. «Нет», — отвечаю коротко и разворачиваюсь. Я всерьез намерена покинуть этот негостеприимный дом и без того потратила слишком много времени на пустое. Нужно думать, на чем зарабатывать дальше и уводить овец. Благо, на их размещение мне не нужно разрешение градоначальника. «Постой, ты куда?» — кричит мне в спину граф, когда я заношу ногу, чтобы переступить порог. Останавливаюсь, вздыхаю и все же разворачиваюсь. «Домой?» Помнится у меня три дня до того, как ты все заберешь. Произношу спокойно. А как же наш договор? Говорит граф растерянно. Кажется, он на своем острове совсем разучился вести дела. Вроде бы держал меня за горло, но не заметил, как я выкрутилась. Никак. Мне неинтересно изображать твою невесту, каждый день опасаясь лишиться источника заработка. Я лучше заранее подумаю, чем заниматься дальше. Но я ведь все равно смогу подать на тебя в суд, даже если ты пойдешь на попятную. Пытается возражать Уильямсон. Сможешь, соглашаюсь, но процесса проходит не быстро, когда это еще наступит. Зато я буду к тому моменту уже в состоянии выплатить тебе компенсацию. Как раз пригодится, когда тебя выгонят отсюда, и будет негде жить, договаривают с приторной улыбочкой. Граф на глазах багровеет. Начинаю обратный отсчет в голове до бури. Но она на удивление не начинается. Я составлю договор и пришлю вам со слугой приглашение обсудить его». Вместо крика и оскорблений сидит Оскар, снова переходя на «вы». «Замечательно». Широко улыбаюсь. «И можно на «ты» я не против». «Мы ведь жених и невеста, как-никак». Подмигиваю застывшему графу и теперь уже точно ухожу.